260-е. Матерь Агни-Йоги. Мы оправдываем даже ошибки, если совершаются во имя нового мира, но не оправдываем ничего совершаемого во имя старого. Космический старый мир уже лишён основания. Судороги уходящего мира и все попытки удержаться на планете не помогут ему устоять. реакции смещения необратима.